Глава двенадцатая. О людях. И вот жизнь Валар, укрывшихся за стеною гор, потекла в мире. И подарив свет Средиземью, они на долгое время оставили его своим вниманием. И могуществу Моргота в ту пору противостояла только доблесть Нолдер. Более других думал об изгнанниках Улма, кому все воды мира приносили вести о земле. Отныне и впредь Велся отсчет лет Солнца. Короче и быстротечнее были они, нежели долгие годы древ Валинора. В ту пору воздух Средиземья наполнило дыхание рождающейся и умирающей жизни. Старение и смена всего живого ускорились неимоверно. Цвела вторая весна Орды. В почве и водах бурлила жизнь. Множилось число Эльдар, и под лучами вновь рожденного Солнца Белериант превратился в дивный зеленый край. При первом восходе солнца в земле Хильдориен, в восточных областях Средиземья, пробудились младшие дети Илуватара. Однако в первый раз солнце взошло на западе, и взоры людей обратились к нему. И странствуя по земле, люди пути свои чаще всего направляли на запад. Эльфы назвали людей Атани, второй народ, а также Хильдор, пришедшие следом, Много и других имен дали они людям – Апананар, второрожденные, Энгвар, чахлые, и Феримар – смертные, и еще называли их захватчиками и чужаками, а также непостижимыми, неуклюжими, самих себя проклявшими, теми, что боятся ночи и детьми солнца. Мало что говорится о людях в всех преданиях, ибо речь в них идет о древних днях, до того, как род смертных расцвел – Мород эльфов угас, упоминаваться в тех преданиях лишь отцы людей, от Ананари, что пришли в северные земли в первые годы солнца и луны. Никто из Валар не явился в Хильдориен наставлять людей, никто не призывал их в Валинор, и люди всегда скорее боялись Валар, нежели любили их и не понимали намерений властей, будучи в разладе с ними и во вражде со всем миром. Улма, однако, заботился о них, содействуя замыслу и воле Манве, и водные ручьи и потоки часто несли к людям его послания. Но и не искушены были люди в такого рода мудрости, тем более в те давние дни, когда еще не знались они с эльфами. Потому полюбили люди воды и взволновались их сердца, но послание они не постигли. Однако говорится, что очень скоро... Повстречали они в разных местах темных эльфов, и те отнеслись к людям по-дружески, Так люди, в дни своего детства, стали соратниками и учениками этого древнего народа, эльфов-скитальцев, никогда не бывавших в Валенере. Лишь слухи о Валаре, да самое имя, доходили до них. Немного времени прошло с тех пор, как Моргот явился в Средиземье, и могущество его до поры распространялось недалеко – Кроме того, внезапное появление ослепительно яркого света обуздало на время его мощь. Не поджидали еще опасности в долинах и среди холмов, и новые творения, возникшие много веков назад в думах яванны и семенами, брошенные в землю во тьме, наконец-то пустили ростки и расцвели. На западе, на севере, на юге расселялись и странствовали дети людей и радовались жизни, как это бывает лишь утром, когда еще не высохла роса и зелен каждый лист. Но краток час рассвета и день зачастую не оправдывает ожиданий. Неуклонно приближалось время великих войн между силами Севера, когда Нолдор и Синдар и людям суждено было выступить против воинств Моргота, Бауглира и пасть побежденными. К такому итогу вели ложь Моргота, что сеял он в старь, и продолжал неустанно сеять вновь и вновь среди своих недругов и проклятие, что навлекла на Нолдор резня Волковолонде и клятва Феонора. Лишь о небольшой части деяний тех дней пойдет здесь речь. Более же всего говорится о Нолдор и Сильмарильях, и о тех смертных, чьи жизни сплелись с их судьбой. В те дни эльфы и люди были схожи сложением и статью и наделены равную силой. Но эльфам даны были большая мудрость и искусство и красота. Те же, кому довелось жить в или и лицезреть власти, настолько же превосходили во всем темных эльфов, насколько те, в свою очередь, превосходили смертных. Только в земле Дориад, где правила королева Мелиан из рода Валар, Синдер почти сравнялись с Колоквенди, благословенного королевства. «Бессмертны были эльфы, и мудрость их росла от века к веку, и ни недуг, ни моровое поветрие не имели силы погубить их. Однако же тела их созданы были из той же материи, что и земля, и могли быть уничтожены, и в те времена обладали большим сходством с плотью людей, ибо еще не так долго пылало в них пламя духа, что с течением лет сжигает их изнутри. Но люди были более хрупки, чаще гибли от оружия, или по воле несчастного случая, труднее поддавались исцелению, подвержены были болезням и многим другим напастям, старели и умирали. Что станется с душами их после смерти, эльфы не ведали. Некоторые говорили, что и люди отправляются в чертоги Мандеса, но ждать им назначено в ином месте, нежели эльфам. После Илуватара один Мандес, да еще Манве, знают, куда лежит путь людей – когда истечет для них время раздумий в безмолвных тех чертогах за внешним морем. Никто и никогда не возвращался из домов умерших, кроме одного Берина, сына Барахира, чья рука касалась Сильмарильда, но по возвращении более не говорил он со смертными людьми. Может статься судьбы людей после послесмертный неподвластный Валар, и не все было предсказано в музыке Айнур». последующие дни, когда восторжествовал Моргот, эльфы и люди отдалились друг от друга, как он того и желал. Те из эльфийского народа, что еще жили в Средиземье, и стаяли, и угасли, а людям в удел достался солнечный свет. Тогда Венде ушли в глухие места великих земель и на острова, и полюбили лунный свет и отблеск звезд, укрылись в лесах и пещерах, превратившись в тени давних воспоминаний. Другие же отплыли на запад и навсегда покинули Средиземье. Но на заре истории мира эльфы и люди были соратниками и почитали друг друга родней, числились среди людей и такие, что переняли мудрость эльдар и стали великими героями среди вождей Нолдар. А слава и красота эльфов и их судьба полной мерой воплотились в потомках девы эльфа и смертного, в Эрендиле и Вейльвинг и Вейльренди их сынем